Из письма Гаппула. Вернемся в Назарет, где отец-отравитель, подключение капельницы, авиаперелет под капельницей, капельница над железнодорожными путями. Мы в Петербурге. Я, мать и капельница. Засим, больница, токсикологическое отделение и газеты, по которым я учу русский. Подводя итог чёрной полосы, белой полосой рекламную полосу читаю. «Полёты на Луну. Последнее слово техники. Нано-конь. Галопом домчит вас от отделения Авира до спутника Земли-матушки». Далее телефон и точный адрес. Его знает слежавшийся в комбалу дедок, ждущий выписки на посту. «Отдел ВИС Наталинской!» — Да это здесь, через дорогу. Его видно из окна в конце блока. Из этого широкого окна я впервые окидываю взглядом Петербург, свой новый дом. И одного этого взгляда хватает, чтобы вообразить всю его низенькую тушу. И слышно уже, как сипло он дышит своими переулками и трещит его бетонный сустав. Здание принадлежит историческому центру. Его недавно отреставрировали, леса еще не сняли, но это все косметика. на пудренный корпус стоит на боку, как бы спрашивает, ищешь кого, малыш? Да, ищу. Отделение ОВИРа в полуподвальном помещении. Рядом с табличкой спуск, прикрытый оранжевым поликарбонатом. Не в том дому, зато мимо точно не пройдешь. Там окошко регистратуры. По какому вопросу? Мне бы на Луну. Восьмой кабинет. «Инна, клиент!» Девушка с желточными волосами ведёт меня в недр кабинета номер 8, на подземный полигон, который всё шире и шире, железнее и железнее, и ведёт меж моторчиков, летающих тарелок и ракет. «Вы пришли из-за Трояна?» — спрашивает секретарша. Неуверенно киваю. Она подводит меня к цельнометаллическому коню. Он явно жив, но неподвижен. Миллион шекелей за экскурсию, два миллиарда за частное владение. Пригорюниваюсь. Могу предложить бюджетный вариант. Отводит меня в дальний угол, где стоит реплика полого снаряда в три человеческих роста. «Воезжор не использовался с 1902 года, но эксперты, проводившие оценку боеготовности, уверяют нас в полной работоспособности данного транспортного средства». «Отчеканивая девушка. И сколько будет стоить?» «О, нисколько. Только распишитесь здесь в двух местах, и Барбенфуа приготовит для вас пушку». ох как! Волоки-то Расписку с меня не взял только ленивый». За это время дитя наверняка успели хватиться в больнице. Когда меня приглашают пройти на борт, я уже истощен морально и физически. Мы в специальной комнатке, бывшей и канцелярией, и стартовой площадкой. Пушка выглядит застрявшей в специально расширенном под нее окошке. Говорят, долгота пушки это невероятно Удивительно, что я не заметил ее ствола снаружи. Машинистки-несушки, все встали, взъерепенились в полосатых майках под то ли бирюзовыми комбинезонами, то ли зелеными, но наверняка серыми. Все такое черно-белое. И механик пришел. В мундире и с саблей. Возит приставную лесенку, чтобы я пролез внутрь этой межзвездной рухляди, что я и делаю. Едва уселся, дверца захлопывается, придавив с собой светодиодный чирий. Снаружи уже ведут отсчет. Где-то сзади шипит горящий фитиль. «Тихо!» — пошел на французском. «Пушка!» — говорит «Пуф!» И нет иллюминатора, чтобы поглазеть на космизм снаружи. Лопнувший Чирий истек теменью, затопив борт. Полет занял семнадцать секунд. Глухой удар говорит «Приехали». Открываю дверцу ракеты. Свет звёзд ныряет внутрь, и темень по закону Архимеда проливается наружу, и я вместе с ней. Сепия — хит туристического сезона. Сепия пыли и сепия камня. Думаю, куда пойти. Может, просто сесть? Нет, так не пойдёт. Нужно искать селенидов. оборачиваясь чтобы распрощаться с ракетой. Ох, стряхнул сердечный мох, и я кого-то раздавил. Из-под ракеты торчат ноги в домашних тапочках и полы расшитого халата. «Ведьма? Тогда тапочки нужно позаимствовать, они укажут путь, мощенный желтым кирпичом». «Да не тут-то было!» «Оно шевелится. Оно выползает из-под ракеты». Зря волновался. «Просто дядя. Просто тапочки-халат. Просто ногти не стрижет». Просто камень-голова в форме полумесяца. Просто чёрные глазницы и оскал акулий. Не мерещится? Не мерещится. Кто ты? Кто, кто, кто, кто, кто? Печусь назад, но спотыкаясь на ровном месте. Отцепенел, задыхаясь от ужаса. «Хо-хо-хо, хо, -хо, -хо Он трижды прав. «Ни-ни, «Говорю». Между нами пролетает бабочка цвета человечьей кожи. Не в тон ничему здесь, зато фауна какая-никакая. От шеи вниз его телеса обуглены. Темны глубоко посаженные глаза — Паукообразные длинные пальцы на тонких кистях и густа зубами, недовольная, такой уж вышла трещина пасть. Выглядит пугающе, но комичен в речах своих, как сам абсурд. Он распахивает халат, являя выжженную грудную клетку. Ничто за обугленными ребрами. «У меня только два сердца». Говорит. Каменный нарост в форме шара Раскололся от удара, Явив лицо Нини. Он не мог слышать и видеть ракеты, Не мог знать, где она приземлится, Но именно этот тон роковой случайности Даровало лунному отшельнику голос. И пускай Нини ничего не видел и не слышал, Он обо всем догадывался. Он — рука ведущая, голова ведущая. Он — всё, что не есть, и кое-что из того, чего нет. фу Фуссюреализм? Примечание — лживый сюрреализм на французском? Ни в коем разе. То было в взаправду, хоть и легло в основу грандиозного надувательства.